Глава 59. Я заняла себя готовкой. Каждый раз, когда Ариан пытался со мной говорить, я только бурчала на него, чтобы он мне не мешал. Он толкался возле меня, пытался вывести на разговор, но у него не получилось. Потом мужчина бросил это занятие, сел за стол, поглядывал на меня. Я, чтобы отвлечься и создать видимость бурной деятельности, успела приготовить пирог, потушить овощи с мясом, даже сделала пару салатов. У пиратов были отличные запасы продуктов, но готовить явно не было времени или желания. — Я удивлен, что ты умеешь готовить, — сказал Ариан, когда я накрывала на стол. — Конечно, умею. Я работала в гостинице. Часто приходилось готовить. Я убирала, стирала, подавала еду гостям. Не знаю, сколько времени прошло, но когда я уже заканчивала последнее блюдо, то заметила, что у входа толпятся пираты. Они странно поглядывали в мою сторону, будто в первый раз видят, как готовят еду. «Прошу к столу», — я указала рукой на стол. «Кушать будем». «А что это?» — один из мужчин поменялся в лице, когда увидел, сколько на столе еды. Похоже, что тут давно никто не готовил. Капитан тоже сделал шаг вперед и ахнул. «Вот это нам повезло с пленниками! Они нам еще и готовят! Да я такого пира уже не помню! А ну, ребят, налетай!» Мужчины весело уселись за стол. «Вот это да! Повезло нам с девкой! Так мы ее отпускать не захотим!» «Вкуснотища-то какая!» Раздавалась со всех сторон. Ариан гневно зыркнул на капитана. «Да ладно! Шучу я, шучу! Конечно, отпустим!» Махнул рукой капитан. «Потрясающе вкусно!» Остальная команда уже активно жевала мой пирог, закусывая салатом. Ариан тоже присоединился к празднику. «Что ж, у вас на крейсере нет того, кто будет готовить? Невозможно же питаться в сухомятку!» Я тоже села за стол и положила себе немного рагу. «Не до этого нам! У нас задание важное!» Хмыкнул один из пиратов и взглянул на меня. «Ничего туда не подсыпало, Только попробуй!» «И я тебя?» «Да ничего я не подсыпала. Ешь спокойно. Я стресс так снимаю». «Стресс?» — Ариан засмеялся. «Да, у меня стресс, и я его снимаю готовкой. Почему бы и нет?» — сказала я, а потом продолжила. «Сколько мы еще будем с вами? Когда Торин должен нас забрать?» Я сделала вид, будто бы не разговаривала с драконом. «Сутки, может, двое». Пожал плечами один пират и переглянулся с капитаном, а потом подмигнул. Не знаю, что скрывалось за этим взглядом. Надеюсь, он еще не успел передать ему наш разговор. «Хорошо, тогда я вам приготовлю еще и сложу все в холодильный шкаф, чтобы у вас оставалась еда». Пираты переглянулись, затем активно закивали головой. Только капитан смотрел на меня со странным взглядом, таким прищуренным и хитрым. «Ну что, землянка?» «Может быть, останешься с нами? Отвезем тебя на родину!» Ариан подскочил со своего места. «Что значит «отвезем на родину»?» «Так вы об этом разговаривали?» «Не собираюсь я на родину. Никуда я не сбегу. Я обещала Торину, что не сбегу. Он прилетит за нами, а дальше посмотрим». «Ну, смотри, землянка!» — не унимался капитан. «Предложение в силе!» А если ты еще и пацанов моих всю дорогу так кормить будешь, то мы тебе и деньжат подкинем. Ну, чтобы новую жизнь на земле начать. Я чуть пирогом не подавилась. Искоса взглянула на Ариана и заметила, что он стал пунцовым. Дальше мы ели молча, каждый в своих мыслях. Иногда думала о том, что будет, если я вернусь на землю. Что я буду там делать? Ну, мы прилетели, я высадилась без денег, без вещей, без каких-либо ценностей, даже без документов. Документы у Торина на крейсере, а у меня нет ничего. Даже если пираты, как они выразились, подкинут деньжат. Ну, можно предположить, что я попаду в посольство и попробую там восстановить документы. Так как я родилась на земле, то, скорее всего, они где-то должны быть. Ну и на этом все. Нужно устраиваться куда-то на работу. В лучшем случае, с моим опытом и без образования, это снова гостиница. А раньше мне этот план казался реальным и выполнимым. Сейчас неизвестность меня начинала пугать. Пираты закончили ужинать, и я убрала со стола. Когда я занялась грязной посудой, то один из пиратов подошел ко мне и шепнул на ухо. «Подумай, землянка, мы можем вернуть тебя домой!» Мысль приятная и соблазнительная, но только бы понять, где этот... «Дом. Еще недавно я думала, что на земле, а теперь не знаю». Я убрала остатки ужина в холодильный шкаф, помыла посуду и вытерла столы. Только когда закончила, заметила, что Ариан по-прежнему стоит в углу кухни, привалившись к стене и сложив руки на груди. «Так вот оно что, сбежать собралась. Я тебе говорю, я не собиралась бежать. Прекрати!» «Точно? Точно!» Я вышла в коридор, направилась в свою комнату. — Жутко устала, нужно отдохнуть. — Торин, не отпустит тебя! — крикнул мне вслед Ариан, и я скрылась за дверью.